Утро началось с визита сэра Коф и Йоха, явившегося ещё затемно. Ему тоже нередко приходилось работать под покровом тьмы. Только его ночи были полны разгула, поскольку основная обязанность сэра Кофы подслушивать досужую болтовню в трактирах Йоха и выуживать из неё алмазные крупинки полезной информации. По утрам мастер слышащий являлся в дом у моста, приводил свой переменчивый облик в соответствие с суровой правдой жизни и за чашкой камры делился с сэром Джуфином Халли интригующими фактами о порой блистающих идеях. "В городе уже судачат, что ты незаконный сын короля, мальчик", приветствовал меня сэр Коф Ёх. "Мой вывод: ты всё таки получил королевскую награду в первый же день службы. Мы с Жуффином даже заключили пари, он ставил на тебя, а я против. Старый лис заработал шесть коронок на твоей удаче и поэтическом настроении его величества Гурига Восьмого. Ничего. За эту ночь я выиграл в кости несколько дюжин горстей, будет чем рассчитываться». «А откуда берутся слухи?» — сэр Кофа, меня действительно занимал этот вопрос. «Ха-ха, откуда они только не берутся?» — спроси что-нибудь полегче. Впрочем, думаю, подавляющая часть слухов — это сумма непредусмотренной утечки информации и потрясающей силы воображения многочисленных рассказчиков. Ну и желание, чтобы реальность была не так скучна, как кажется». Не знаю, Макс, не знаю. Люди любят говорить, снисходительно пояснил Куруш. А тебе уже рассказывали, какие слухи ходят о нашем почтеннейшем начальнике, не без лукавства спросил Сёркофа. Половина из них запущена нами же. Наша организация должна внушать населению свой верный страх. Знаешь ли ты, что у сэра Джуфина халли есть перстень хозяин лжи испускающий невидимые смертоносные лучи каждый кто скажет в его присутствии правду вскоре умрёт мучительной смертью не стану пересказывать тебе малоаппетитные подробности первоначальный вариант был куда скромнее с помощью волшебной вещицы сэр Джуфин уличит обманщика ужасающими подробностями мы обязаны народному творчеству. Кстати, подозреваю, что в нашей версии была доля правды. Ну, это уже мои домыслы. А ещё заинтересовался я. Ну, сер Жюфен питается вяленым мясом мятежных магистров, которые держит у себя в погребе. Нельзя смотреть ему в глаза, можно утратить искру и зачахнуть. Да, утраченная искра, разумеется, перейдёт к самому Джуффиму. Так, а э, он живёт вечно. Его родители два древних магистра. Ребята слепили нашего шефа из песка, смешанного собственной слюной. У него был брат-близнец, которого он съел. Ночью он становится тенью и Перемывайте мне косточки. Бодр распросил сэр Джуфинхалли с удовольствием падая в своё кресло. Я пытаюсь предостеречь этого бедного юношу, улыбнулся сэр Кофёх. Бедного, как же. Видели бы вы его в урдалачьем обличии, ваше сердце не выдержало бы такого, такого умиления. Как прошла ночь, парень? Скучно, пожаловался я. Мы с Курушем трепались и копались в ваших смелифара дарах. Ужасно. И у меня ничего, — подхватил Сайльков и Йох. Парочка каких-то жалких квартирных краж в богатых кварталах. Вынесли, правда, самое ценное, но это дело и Бубу-то одолеет. Или не одолеет. Но, мальчик прав, все действительно просто ужасно. Йохо! А плот уголовной романтики становится провинциальным болотом. Это не ужасно. Это замечательно. Ужасно, когда здесь слишком весело. Иди отдыхать, сэр Макс. Пользуйся случаем. И я отправился отдыхать. Подходя к двери, ведущей на улицу, я услышал доносящийся с улицы рев. Бычачье сиськи, ты будешь говорить это своей задницей в отхожем месте. Мощный бас, иногда срывающийся на пронзительный фальцет, сотрясал старые стены. Я сижу в этом сортире уже 60 лет, и ни одна задница Я решительно распахнул дверь о внушительных размерах карабас барабаз задрапированный в багровый шелка компромисс между толстяком и атлетом грозно навис над испуганным возницей дожидавшегося меня служебного автомобилера управление полного порядка прошу соблюдать тишину грозно рявкнул я Господин почтеннейший начальник малого тайного сыскного войска поклялся испепелить любого, кто ему помешает. И не орите на возницу! Он на королевской службе!» Я отстранил обалдевшего от неожиданности пожилого хулигана и сел в амобилер. Хотел пойти домой пешком, а теперь придется выручать парня. Не брошу же я его на растерзание этому крикуну. «Бычачьи сиськи!» Это что за новая дерьмовина в моём сортире? Наконец вернулся к здоровяку Дарличу. Вы должно быть много выпили, сэр. Мне уже стало весело. Ваш сортир у вас дома. А здесь всего-навсего управление полного порядка столица Соединённого королевства. Будьте любезны обдумать эту информацию, поскольку по близости Найдется немало серьезных мужчин, сердитых мужчин, затосковавших от того, что им всю ночь некого было арестовывать. «Поехали, парень!» — кивнул я возницы, и мы укатили под грохот очередной импровизации на сортирную тему. «Спасибо, сэр Макс», — поклонился мне пожилой возница. «А почему, собственно, ты позволил ему орать на себя, дядя? Мужик, конечно, грозный». Но ты работаешь на короля и сэра Жуфина Халли, если уж на то пошло. Сэр Бобута Бог иногда не принимает во внимание такие вещи. Ему не понравилось, что а мобиляро стоит слишком близко к дверям, хотя его собственные возницы всегда заезжали чуть ли не в коридор. Так это и был великолепный сэр Бобута Бог, я от души расхохотался. Нарушитель спокойствия до боли напоминал одного из моих бывших начальников. Я почувствовал нехорошее удовлетворение. «Все. Прошло ваше время, господа. Сэр Макс сам разберется, кому из вас в каком сортире место. Удовольствие такого рода не делает мне чести, но, тем не менее, остается удовольствием». Дома я обнаружил, что ужасно хочу спать. Уютнейшая из постелей Соединенного Королевства была к моим услугам. Но вот уютнейшие из снов... Короче говоря, меня предали. Сны с детства были важной частью моей жизни, поэтому плохой сон мог выбить меня из колеи куда эффективнее, чем реальные неприятности. В то утро бедного маленького Макса решили извести настоящим кошмаром. Мне приснилось, что я не могу уснуть. Неудивительно, если учесть, что сделать это я пытался на столе в собственной новой гостиной. Я лежал там подобно хорошему обеду и смотрел в окно на соседний дом, тот самый изысканный шедевр старинной архитектуры, которым я любовался в первый вечер. Но если наеву дом мне нравился, то сейчас я испытывал к нему смутное, но бесспорное отвращение за треугольными окнами притаился сумрак, не предвещавший ничего хорошего. Я знал, что обитатели дома давно умерли и только кажутся живыми, но опасны были не они сами. некоторое время ничего не происходило, просто я не мог пошевелиться. Да это мне не слишком нравилось. Ещё больше мне не нравилось предчувствие, что-то должно было случиться, что-то уже начинало случаться, что-то шло ко мне из невыразимо далёка. Ему требовалось и время, и время у него было. Эта тягомотина продолжалась бесконечно долго, начала казаться, что так было всегда и будет всегда. Ну, в какой-то момент мне всё-таки удалось проснуться с больной головой, мокрый от липкого пота, мерзкого младшего братишки ночных кошмаров, я был счастлив проснуться это так здорово. Я порылся в шкафу и нашёл бутылочку с драгоценным бальзамом Кахара. "Береги его, Макс. Это радость не для каждого дня", наставлял меня сэр Джуфин, но моё тело жадно взывало о с нисхождении. И я не стал терзаться сомнениями. Раньше, когда у меня под рукой не было чудесного снадобия, такой сон мог лишить меня душевных сил на целую неделю. Теперь же мне полегчало сразу, и можно было надеяться, что надолго. Улыбнувшись после полуденному солнышку, я отправился вниз, чтобы усугубить приятные перемены с помощью бассейна и хорошей камеры. Через час я был в полном порядке. На службе меня пока не ждали, мое время придет в сумерках. Полчаса я провел в гостиной с книгой на коленях, вид из окна радовал гораздо меньше, чем прежде, но поворачиваться спиной к пейзажу я почему-то тоже не решался. В конце концов я понял, что так не годится. А посему отложил третий том энциклопедии Манга Мелефаро вышел на улицу и приблизился к дому напротив достал свой новёхонький кинжал с индикатором в рукояти посмотрел дом был невинен как младенец чёрная магия дозволенная второй ступени наверное хозяева готовили камру или боролись с брызгами масла или ещё что-то творили на своей кухне на что имели полное право Мое сердце, впрочем, говорило другое. «Это дрянное место!» Испуганно выстукивало оно на ни в чем не повинных ребрах. Вообще-то, с недавних пор оно стало неплохим советчиком. «Меньше надо слушать страшных историй на ночь, дорогуша», — бодро сказал я сам себе. «А может быть, это от местного табака?» Хотя мысль о том, что индикатор не всесилен... Но насила некую пикантность в моё хрупкое благополучие. Чтобы отвлечься, я прогулял по кварталу свою новую игрушку, заодно проверил отношение собственных соседей к кодексу Ремдера. Судя по показаниям индикатора, они были очень лояльны к закону и самозабвенно предавались кулинарным экспериментам. Чёрная магия второй ступени сочилась буквально из всех окон. Когда стрелка начала опасливо колебаться между дозволенной двойкой и нежелательной тройкой, я внимательно огляделся. Передо мной был маленький трактир с грозным названием Сытый скелет. Я сделал вывод, что здесьний повар фанат своего дела и пошёл завтракать. А вжора бумба это святое, но я обожаю разнообразие. Кошмары кошмарами, но аппетит мой даже превосходил свои скромные утренние возможности. За соседним столиком две местные кумушки перемывали кости некой леди Аллатани, которую сегодня утром обокрали, пока она болталась по магазинам и по делам ей жадюги. Я мысленно посочувствовал несчастной леди. Я уже видел господина, чьей прямой обязанностью являлась защита ее имущества. А сколько я о нем слышал... Аппетитом мне это, однако, не испортило. Покончив с наслаждениями, я медленно отправился на службу, описывая концентрические круги по старому городу. Прогулявшись, я потратил все карманные деньги на совершенно ненужные, но отвечающие моим эстетическим идеалам предметы обихода. На моей исторической родине считалось, что шопинг спасает от стрессов измученных рутиной домохозяек. Могу засвидетельствовать, он спасает ещё и бравых тайных сыщиков от ловушек ночных кошмаров. Нагруженный свёртками, я прибыла в дом у моста всего лишь на полчаса раньше, чем требовалось. Обрастаешь хозяйством гроза полицейских, дружелюбно спросил Сэр Джуфин. Знаешь, Макс, бобутер решил, что если уж ты на него орёшь, значит имеешь на это право. Он тебя теперь уважает и мечтает придушить. Молодец, парень. Признайся, ты ведь искренне решил, что он хулиганит. А в любом случае он хулиганил. Я тут наведу порядок. Я сделал страшное лицо, потом признался. Всегда мечтал дорваться до власти и стать тираном, сэр. Это хорошо, мечтательно сказал Джуффин. Может быть, вместе мы его изведем. Что с тобой творится, Макс? Какой-то ты не такой. Я обалдел. Неужели заметно? Я-то думал, мне заметно. Надеюсь, Бубу-то не нанял какую-нибудь ведьму? Да нет, куда ему? Он, в сущности, самый законопослушный обыватель этого веселого городка. Так что стряслось, Макс? Я был рад выговориться. Может быть, для этого я и приперся так рано? В сущности, ничего. Но в моем случае это проблема. Мне просто приснился кошмар. Отвратительный кошмар. Там не было никаких особенных событий, но... Ощущения! И я рассказал свой сон во всех подробностях. Ты проверил дом, когда проснулся? Ага. Черная магия второй ступени. И ребята варили камеру, я полагаю. Ну, сэр Джуффер, вы же лучше меня знаете, что... Да, знаю. Но сделать помещение непроницаемым... Да еще так, чтобы индикатор был не на нуле, а давал дозволенные законом показания. Ну, знаешь ли, теоретически это возможно, но кому такое по силам? Во всяком случае, не мне, парень, даже не мне. Я, правда, не самый грозный колдун в мире, но и не последний. Говоришь, мерзкие ощущения более чем... Сердце чуть не отказалось принимать участие в этом безобразии. «Ладно, Макс, я там прогуляюсь по дороге домой, посмотрю. Делать-то все равно нечего. Я даже свою дневную физиономию отпустил порезвиться на просторах фамильного имения. А сэр Лонли Локли отбыл домой на час раньше положенного времени, чего с ним уже дюжину лет не случалось». Пошли в обжору. Выкинь по чашечке камры. Присмотришь за порядком куруш. А Макс принесёт тебе гостинец. Можете потом вдвоём прогуляться в большой архив. Не знаю, как твои родичи, умник, но Сэр Льюк Фипенс будет счастлив. Всё равно чуют моё сердце сегодня ночью будет ещё тише, чем вчера, если это возможно. Пошли, Макс. Не забудь гостинец. С невозмутимостью индийского вождя напомнил Куруш. Все время, что мы провели в обжоре бумбе, сэр Джуффин был образцом отеческой заботы. Кажется, он по-настоящему сочувствовал моей пустяковой проблеме. Знаешь, Макс, что бы это ни было, но ты не из тех ребят, кому кошмары снятся от расстройства пищеварения. Иногда твои сны не совсем обычные сны. Сэр Джуффин заказал еще по чашечке камры. Если это повторится, лучше тебе провести у меня еще денек-другой, пока мы разберемся, что к чему. Спасибо, Джуффин. Но мне не хочется вот так сразу все бросать. Я всю жизнь мечтал иметь такой дом, я его выбрал. Теперь я играю в заботливого хозяина, и тут мне снится какая-то дрянь. А вдруг действительно просто так?» И сердце на улицу у тебя заныло просто так. Просто так, сер Макс, только кошки родятся. Я прыснул от неожиданности, услышав эту старую глупую аксиому. А здесь есть кошки, где их нет? А почему я их до сих пор не видел? А где, интересно, ты их мог увидеть? Ты что, был за городом? Кошек не держат дома, равно как коров и овец. «Странно, наверное, у вас какие-то неправильные кошки». «Это у вас неправильные кошки», — патриотично обиделся Джуффин. «А наши кошки — это, ну, словом, это самые правильные кошки во всей Вселенной». На этой оптимистической ноте мы расстались. Сэр Джуффин Халли отправился глазеть на мой вид из окна, а я пошел в дом у моста бездельничать за бешеные деньги». Курушу достались кремовые пирожные. Он их, к моему изумлению, обожал. Самое трудное было — оттереть его клюв, когда оргия закончилась. До наступления темноты я развлекал сэра Лукфи Пенца и добрую сотню буревухов с сведениями о пустых землях, которые успел почерпнуть из эпохального третьего тома энциклопедии «Манго Мелефаро». Когда долгие сумерки наконец решились стать бархатной тьмой, Сэр Лукфи, роняя стулья с сожалением, засобирался домой. Между прочим, я узнал, что его рабочий день длится от полудня до полной темноты. В остальное время буревухи предпочитают заниматься своими делами, и беспокоить их не следует, на нашего куруша, а не смотрели как на чудака всё время проводить с людьми. Это так эксцентрично. Я пригласил симпатичного сэра Лукфи выпить чашечку камры в кабинете. Он обрадовался и засмущался одновременно. Послал зов жене, после чего радостно сообщил: "Вариша, готовы поскучать ещё часок. Спасибо, сэр Макс. Понимаете, мы недавно женаты и М-м, бедняга стыдливо запутался в складках собственного лохги. М-м, мне пришлось его придержать. Не надо мне ничего объяснять, улыбнулся я. Всё правильно, мой друг. Оказавшись в кабинете, я тут же послал зов курьеру. Он примчался через несколько секунд, преданно заглядывая мне в глаза. Фильм ужасов. Макс пожиратель подчинённых. Хорошот как. Сэр Лукфи с удовольствием прихлебывал камру, заодно и прополоскал там длинный раструб своей дорогой перчатки, и я не терял время зря. Во мне всю жизнь дремал юный натуралист, а здесь, в Ехо, он, наконец, проснулся. Мне было интересно все, что касалось этих красивых, удивительных птиц. Куруша я уже послушал, теперь мне хотелось выслушать мнение другой заинтересованной стороны. На эту службу меня пригласили сами буревухи, заметил Сарлукфи. Почему они меня выбрали? Магистры знают. Но однажды уже очень давно. Очень давно, да. В мой дом постучал курьер и принёс мне приглашение в дом у моста. Эти птицы сказали, что готовы переносить меня под долгу. Ты не знаешь, почему, Куруш? Я тебе уже много раз говорил. Ты способен отличить одного из нас от другого. Куруш, ты такой же шутник, как сэр Джухин. А кто же не может вас отличить? Уже больше ста лет я говорю ему одно и то же. И он мне не верит, — пояснил Куруш. Хотя это правда. У него хорошая память. Для человека. У меня... Действительно хорошая память просиял Лукфи, хотя мне всю жизнь казалось, что это у других плохая, а у меня нормальная. Он помнит, сколько у каждого из нас перьев, доверительно сообщил мне Куруш. Это большое достижение для человека. Ещё вы при свистнул я. Если даже это единственное, что вы помните, Лукфи, то по сравнению с вами я слабоумный, равно как и остальное человечество». «Ну что вы, сэр Макс!» — серьезно сказал этот замечательный парень. «Вы все просто рассеянные, грешные магистры, кто бы говорил о рассеянности». В конце концов мы с Крушем остались одни. Буревух, кажется, задремал, но я не унывал. В столе Джуфина... Обнаружилась пресса, свежая и не очень. Среди ночи я получил зов от своего шефа. Утром обязательно дождись меня, Макс. Можно подумать, я бы смылся со своего поста, наплевав на возможные новости. Сэр Кофе-Йох снова явился еще до рассвета. Ворчливо сообщил, что новостей нет и не предвидится. Еще четыре квартирные кражи. На голову нашей доблестной полиции скукота. Поэтому он идет спать, а сэра Джуффина ему порадовать нечем. Я сочувственно вздохнул и углубился в суету и эхо годичной, кажется, давности. Сержю Финхалле пожаловал довольно рано, потребовал камры и пронзительно уставился на меня. Никаких новостей, Макс. Я имею в виду никаких настоящих новостей, но есть одна мысль слишком. В общем, так. А мой дом всегда открыт для тебя, разумеется, но лучше попробуй поспать у себя ещё денёк другой. Не будет кошмаров. Прекрасно. А если будут Понимаю, что это неприятно, но сюжет должен развиваться. Возможно, мы узнаем что-то интересное. Не понравился мне этот домик. Очень не понравился, но придраться не к чему. И ничего похожего на моей памяти не было. Может быть, от от скуки? Да нет, не думаю, что там мы там раскопаем. Я ведь с Лукферизу знаю, кто хозяева этого дома и соседних заодно и как им там живётся. Держи. Это тебе. Джуфин протянул мне какую-то невзрачную тряпочку. Перед сном обмотай шею. Пробуждение гарантируется. Что это может быть настолько серьёзно? В принципе, всё может быть настолько серьёзно, особенно вещи, которых мы не понимаем или которых не существует. Ладно, проснёшься, дай мне знать, а то я лопну от любопытства. Я отбыл домой, как люди идут на работу, озабоченный.